ЧАСТЬ СОРОК первая. Вы — Христовы дети, А мы — дети Перуна. Из древля род мой Туры Молился Перуну да Ерили, Да Стребогу и другим родам На их небеса воскурение не поганил. Но христиане нас не потерпели, Осквернены были наши алтари, Заплеваны светочи, Затоптаны Божьи личины, и смешаны с грязью жертвы. Тогда наши пращуры от злого князя Волота Мономаха решили уйти и ушли из отчего Чернигова в далекую чердень. Два священных хазарских блюда у нас было, и одно мы на родине погребли, а другое принесли в дар Пермскому Кану. Он дал нам земли вдоль лесного Лолога, Где тогда еще обитали звери Индрик и Маммут. С тех пор мы здесь и живем. Пермяки по нашему уговору тебе о нас не скажут, а московитам о нас не узнать никогда. Пестрый нахмурился, вспоминая. на его стародубово находилось недалеко от Чернигова, и не раз. Будучи еще княжичем, Федор слышал об упрямых язычниках, уносивших свою веру в далекие леса, к чужим чудским народам, хотя сами были с христианами единоплеменниками. «Чего же вам от меня надо?» — спросил Пестрый. «От тебя нам ничего не надо, только одолей беду, а мы тебе пособим, сколько сил хватит. «Так ведь и я христианин!» «Про тебя нам давно известно. Делами своими терпимостью и твердостью Ты многих к себе расположил. Никогда Ты чужих святынь не рушил И своих богов силком не навязывал. Под Твоей рукой честь наша не осквернилась. Ты — это наша воля. А придут московиты, и опять нам нужно будет уходить». Ибо они нас в нашей вере не потерпят. Мы с тобой по богам разные, Но по человечности едины. Твоя правда, наша правда, Пусть и судьба будет общей. Не хотим бежать, как пращуры, И ждать покорно тоже не хотим. Хотим встать за себя рядом с тобой. Князь пестрый, Опустил глаза, снял шелом, вытер лоб Эти язычники приняли его за Михаила Пермского Когда Пестрый надел шелом и поднял взгляд Лицо его было жестким, непроницаемым «Хорошо, Тур», — согласился он «Я возьму вас, свою дружину» Он обернулся к Ренде «Лети в отряд, готовь встречу» Темневшие, расширенные глаза Вольги все сказали пестрому. Парень понял его без слов. Не подведет. Олег и Комар раздвинулись, пропуская Ольгу на тропу. Тур и князь пошагали вслед за убежавшим Рындой первыми, а остальные за ними. «Ну что же, как жизнь здесь ваша?» Спросил пестрый, лишь бы не молчать. «Жизнь добрая», — с достоинством ответил Тур. Он нес свой меч Ири, как косу, на плече. «Жировать не жируем, но и не пухнем с голоду. Немного пашем, рыбу берем, зверя бьем. Пермяки народ тихий, вольно нам здесь. А из-за богов не теснят». Не теснят, они нас понимают, мы их тоже. И мы, и они Перуну молимся. По-пермски Вой Перу. А главный богатырих вроде нашего Святогора. Пера. Напрямую Перунов внук. Волхвы Пермские и наши алтари в чести блюдут, потому как боги наши единого корня родные братья. Сварог сурмогу брат. Рарок лологу, лель пели, дид дию, вели сверлся. Как и мы, пермики в этой горке, солнечной деве, Зарини по ихнему, кланяются. На семик березу завивают, на купалу хмель варят, Хороводы водят, венки плетут. Нет, и поверь, мы с ними заодно. А обычаи разные, конечно. На тропе вдали послышался конский топот. По берегу скакали вершники князя, держа мечи поперек сёдел. Словении остановились, выжидательно испытующе глядя на всадников. Первым скакал Больга. Бывалые ратники князя не спугнули врагов, приблизились, не торопясь, спокойно. А потом... том взвился свист И дружно сверкнули русские мечи Падая с неба на язычников Вольга первым рубанул с плеча комара Широко плеснув кровью в лицо князя Пёстрый отпрыгнул, падая на бок Над ним, блеснув дугой с шелестом Прошел огромный меч Тура Ирий Кто-то из всадников тотчас ударил Широкую грудь старика копьем И Тур повалился на тропу Словени не бросились в рассыпную, да и бежать им было некуда. Их прижали к крутому склону, заросшему ельником, заваленному непролазным буреломом. Мгновенно, построившись серпом, славени ощетинились мечами, кольями, копьями, рогатинами. Но конники врубились в их строй, секли направо и налево. Они схватились без криков и воплей, молча. Только звенели мечи, и иудилада трещал сухостой под ногами. Один за другим славени падали мертвыми под валуны, Ломали сучья телами и тонули во мху. От блеска мечей в лучистом небе словно что-то замерцало. Это открылись глаза древних языческих богов, Тихо смотревших с высоты, как истребляют последних, Руновых детей На этой земле Пестрый поднялся на ноги И наступил на Ирий К князю уже бежал Вольга Ручища Тура Медленно тянулась к рукояти меча Огромная и костлявая Похожая на корень Уже мертвенно посветлевшая Стынущая Но еще упрямо дрожащая Кровь залила Широкую грудь старика будто на груди как на парусе загорелось языческое солнце. Тур чуть приподнял разбитую камень голову глянул на пестрово огненно синими запоминающимися глазами и ткнулся лбом в мох Чур нас сочтет прошептал, 22 -я. Искорка. До стана под искором они добрались к вечеру. Ольга сразу понял, что место для стана выбрано, хоть и не князем, но верными его воеводами. Пестры всегда подыскивал именно такие места. Большая кедровая роща на берегу Колвы была охвачена широкими луговинами. По луговине враг не сможет подобраться незаметно, вода рядом. Деревья дадут дров, ведь как раз дровосеки становятся языками у лазутчиков в первую очередь. Опять же роща, войско укроет так, что издалека не сосчитаешь, сколько человек, сколько коней, сколько шатров. Меж деревьев увязнет чужая конница, если, конечно, нужда припечет отступать с поля боя на стан. Стан был окружен рогатками, заломами, подсеками, располагался квадратом. Пестрый понимал власть по-татарски, а войсковой порядок по — парамейский. Балаганы воинов окружали палатки сотников. В центре, вокруг княжеского, торчали шатры воевод. У входа в шатер Пестрова были врыты две жерди, на которых висели хоругви — великого князя Московского с Георгием и князя Федора Стародубского с вышитыми словами из Писания. Ими же им — Легион. Ольга понимал, что тем самым Пестрый пояснял, У него ни не сброд, ни ватага, не удельная дружина, а надежное и крепкое войско, как у тевтонцев, как у царьградцев, как у римлян. Пока Вольга расседлывал коней и снимал сбруй, князь и воеводы пошли по стану. Конюх погнал коней на берег, где ярко зеленела полоса свежей травы. Там стреножные кони будут пастись до рассвета. А на рассвете битва — Вольга знал, что с битвой пестрый никогда не медлит. «Коли князь приехал в войско, значит, готовь меч к работе!» Вольга едва успел слетать к артельному котлу, как над станом затрубил рог. Дожевывая горбушку на бегу, Вольга кинулся к князю. У шатра он напялил белый кафтан, нахлобучил смушковую шапку и взял в руки посеребренную секиру. Пестрый... Уже сидел в шатре на маленькой лавочке, что стояла на алом бухарском ковре. Ольга, как положено Рынде, встал у князя за спиной и застыл. Князь хлопнул в ладоши. Рожечник выскочил за полок и снова затрубил. В шатер кланяясь, но не снимая шеломов, вошли воеводы и сотники. Начался княжеский совет. Воеводы доложили о своих отрядах. Пестрый на вощиной дощечке чертил какие-то палочки, крестики и крючки, учитывая свою силу одному ему понятными значками. Потом перед князем расстелили широкий лист бересты, исчерченный линиями, загогульными и каракулями. Это было изображение местности между искоркой и станом, где завтра состоится битва. Подолгу раздумывая, расспрашивая, Пестрый начал что-то дорисовывать с переносить с дощечки свои знаки. Он расставлял войска, определял ход сражения. Воеводы напряженно всматривались в изографию, чесали затылки под шеломами, кивали, драли себя за бороды. Вольга на бересту не глядел. С огромным уважением он рассматривал большую голову князя, его выпуклый затылок. Войсковую премудрость Вольга так и не постиг, хотя не раз стоял за спиной Пестрова на советах. Раньше, до Шелони, Ольга думал так. Что такое войско? Это большая толпа богатырей. Что такое сражение? Это когда большая толпа богатырей нападает на большую толпу врагов и рубит ее в капусту. Ну или же враги рубят в капусту богатырей, и все, никакого ума не надо. Знай, мечом маши. Но став рындой припестром, Вольга понял, что все совсем не так. Все держится на хитрости и расчете. Только постичь эти расчеты он уже не сумел, хоть и все было перед глазами. Вольга мог только изумляться устройству большой головы князя, в которой все эти линии и загогулины превращаются в перелески, луга, лощины, холмы, ручьи, А за горючки, кресты и палочки Сотни мечников, лучников, копейщиков, Которые бегут по холмам и лощинам И бьют врага. Такое же благоговение, как перед князем, Вольга испытывал только перед зодчими. Отец Вольги был рыбаком на Онеге, На Волкострове. Однажды он взял Вольгу в Новгород, Повез рыбу на торг. И там, на торгу, Из-за какой-то мелочи отец заспорил со случайным встречным, оказавшимся знатоком строительного ремесла. Спорили не со злостью, с азартом, не по корысти, за интерес. Отец, сам знаменитый лодейный мастер, хотел доказать, сколь мудренное это дело строительство судна. Лоди, коча, шнявы — это не важно. Сколь много всего надо знать, помнить, брать в расчет. А церковь ставить, мол, просто Кирпич на камень, плинфу на кирпич Четыре стены, крыша Да барабаны с луковками Лепо выйдет, удача Нелепо, что ж не судьба Зодчий же не спорил о ладейном деле Но за свой труд стоял горой Вольга мало что понял из этого спора Зелен еще был Но одно его поразило Когда церкву заказывает князь или посадник или конец, или улица, то не просто обыкак, чтоб, дескать, стены 20 сожений на 20 и высотой столько же, и глав пять штук. Нет. Вместо этого дают зодчему цепь с двумя кольями, и все. Цепью этой он рисует на земле круг подкупольный, а уж дальше, по законам одному ему ведомым, он, деля цепь на доли, складывает длины, умножая и вычитая, Уже и выстраивает храм По соотношениям частей Всегда неизменным Вот это Вольгу и поразило Есть голова зодчего В которой куча этих правил И есть цепь И вот уже стоит Невидимый храм Постепенно обрастая камнем Также и воинская премудрость Пестрого Поражала Вольгу Есть земля и войско И значит, уже есть битва, никому еще, кроме пестрого, пока невидимая. Но она вскоре обретет явь, воплотится в мечи, кровь в движение, и все ее узрят. Потом совет вывалил из шатра. Князя повели на дозорную вышку. На краю рощи стоял огромный кедр, у которого срубили вершину, а вместо нее сколотили помост. По узенькой приставной лестнице пестрый полез наверх. Словно не замечая высоты Вольга карабкался за князем И едва не трясся на жердях, ходивших ходуном Хватался за перекладины так цепко, что болели костяшки пальцев Пёстрый выбрался наверх и встал у края помоста, оглядывая далее Помост скрипел, раскачивался, как лодка, будто хотел опрокинуть людей в бездну Вольга раскорячился посередке, расставив ноги и растопырив локти Больше всего ему хотелось опуститься на четвереньки. Глубокий простор раскрывался с вершины кедра. Синей блещущей лентой текла к полуночи Колова. По левому берегу далеко тянулись зеленые луга и выпасы, кое-где разорванные сосновыми барами, березовыми, липовыми, осиновыми, кедровыми рощами. Ольга уже знал, что их здесь называют дубравами, хотя дубы тут не росли. Где-то далеко-далеко виднелась пермяцкая деревушка, а на полпути между ней и Станом раскинулся беспорядочный лагерь пермяков. Людишки, кони, шатры, костры. Но к восходу от реки поляны и дубравы сменялись густыми еловыми чащами, великой пармой, что громоздилась до окоема. И там, в Парме, поднималась скалистая и гребенчатая гора с чистоколами, гора Ис, камень и крепость Искор, Искорка, каменная твердыня. А над Искоркой и Станом, над Пармой, Лугами и Колвой, высоко стояло небо, лазурное, как покров Богородицы. Только на земле Вольга смог оценить уже по памяти все величие увиденной картины. Наверху мешал страх. Пестрый повел воевод обратно в шатер. До поздних сумерек князь еще совещался, раздавал указания. Вольга украдкой начал позевывать. Наконец князь распустил воевод и велел трубить вечерю. Ольга знал, что спать этой ночью никому не придется. Пестрый всегда назначал бой на раннее утро и никому не давал перед боем спать. Как-то раз при Вольге он объяснял кому-то, зачем так поступает. Сытый, выспавшийся человек в бою плох. Сила играет, подмывает, хочется лихость проявить, покрасоваться. Человек может увлечься. А битва — это не молодечество, не забава. даже не испытание Для старого ратника битва — это привычный труд, в котором не должно быть ничего лишнего. Бессонная ночь словно бы гасит душу человека, притупляет чувства, и на ратное поле выходит не творец-искусник, а надежный ремесленник, который тупо, но точно привычно и мастерски делает свое дело. Мечом воев двигает уже не гнев, не одержимость, ни страха, непогрешимый погрешимый и выверенный опыт. Такой ратник не будет думать сам, а будет слушать приказ, и пугаться крови в нем силы не найдется, и удача его не опьянит, и о бегстве он не вспомнит. Изматывая усталостью, Пестрый таким образом готовил людей к победе и всегда побеждал. После заката Пестрый направил полки на поле завтрашней битвы копать рвы для конницы, бить коль и отсыпать валы, защищающие лучников. Ольга со слепающимися глазами качался в седле, разъезжая вслед за князем. «Сосновать бы», — мечтал он, — «а может и скупнуться. Когда ж свет вернется, на свету дрема отстанет». Возвратившись в шатер, Пестрый велел нести квасу. Он пил квас и поглядывал на очумевшего рынду. Косматы вершины кедров, снизу озаренные кострами, шумели в звездах неяркого северного неба. «Взбодриться хочешь?» — спросил князь. «А вот отправлю тебя сейчас со всеми прочими могилу рыть, и взбодришься». «Какую могилу?» — оторопил Вольга. «Общую». Ее перед рассветом все войско рыть будет Свят-свят князь, Ольга перекрестился Ты что ж, для живых людей скудельню готовишь? Готовлю А перед битвой велиющие отпеть всех Даром ли папа возим? Да по что же тебе? Изумился Вольга Кто себя мертвым считает Тот смерти не боится Злее драться ратнички будут Грех, убежденно сказал Вольга «Ни по умудой, ни по душе мне твоя хитрость, князь! Отпусти ты меня до боя, пойду в разведку, Там от меня больше проку будет!» Пёстрый усмехнулся, перекосив тонкогубый рот. «Иди, курья душа!»